Будучи человеком деловым и желая привлечь на работу в округе врача вместо себя, док уже налаживал связи с опытными коллегами и медицинскими школами. Этот дом Генту на этапе восстановления после ранения безоговорочно нравился. Он дорожил безмятежной неброской красотой сельского ландшафта и с удовольствием знакомился с соседями из аморской общины. Однако со временем он все больше проникался ощущением, что в безмятежности окрестных мест прячется тайная тревога и что под внешне обманчивым спокойствием дремлет страдание, которое риверхавенские амиши терпят из-за бесконечных актов вандализма, хулиганства, спорчи имущества, случаев надувательства и воровства. В конечном счете, враждебные выпады против амиши перешли на новый уровень, когда нападению подверглась амишская Сестра Рахели Фани, девочка пострадала от группы подростков, которых она опознала Энглишеров. Подростки дразнили Фани, толкали и пинали ее ногами до тех пор, пока она не упала без чувств. Фани со временем оправилась, чего, увы, не скажешь о Фиби Эш, последней жертве расправ над этими добрыми людьми. Без сомнения, смерть Фиби оставила всю амжскую общину в тревожном ожидании того, что с ней может случиться еще. Внезапно дверь сеткой от насекомых со стороны фасада со скрипом распахнулась, и на пороге показался док. Так и глядит, прямо глаз не сходит. Ну вот вопрос. Вы будете восхищаться моим домом, пока не замерзнете, или все же войдете? А то вот-вот стемнеет, упрекнул его дог. Гент улыбнулся, его настроение всегда улучшалось от беззлобных насмешек друга. Несомненно, он будет подвергаться им весь вечер. Стояли первые дни октября, но вечер был холодным и достаточно сырым, чтобы больная нога Гента к ночи заныла раньше обычного. Док жарко растопил камин, и по дому растеклась благодать. «Ах!» — сказал Гент, устраиваясь перед камином, — «вот хорошо-то!» Доктор вернулся из кухни с двумя кубками подогретого яблочного вина. Один из них он вручил Генту. «Или вы предпочитаете кофе?» — спросил он. Гент покачал головой. Вовсе нет. Это Сусанна сварила? Сусанна с Рахилью. У меня создалось впечатление, что без фанни тоже не обошлось. Гент улыбнулся. Это уж точно, все женщины снуют по дому, как муравьи, очень заняты урожаями, заготовками. Как не заявишься к ним в гости, так без горшка с яблочным повидлом или галлона сладкого сидра не отпускает. Но помните мне, я тоже не отпущу вас без их гостинца. «Ну что ж, от такого предложения и я не откажусь». Док устроился перед камином, а агент еще несколько минут постоял, чувствуя, как из разливается по его телу благодатное тепло, и только потом уселся в кресло. «Ваша нога не любит сырости», — заметил Док. Грант скорчил недовольную мину. «Не только сырости. Я и не думал, что она потребует такого деликатного с собой обращения. С возрастом станет хуже». «Ах, какое счастье! Человеке нельзя без надежды!» «Что слышно об Асе и Гидеоне?» «Мне передали записку с одной из станций, на которой они недавно побывали. С ними все в порядке, и дорога до сих пор проходит гладко. Сусанна ужасно волнуется, и не только о безопасности людей. Вдруг Гидеон не вернется к нашей свадьбе? Вот ведь беда! Я то надеюсь, что он вернется в срок, а вот Сусанна, если что пойдет не так, будет раздавлена». А «Знаете, когда Аса и Гидеон доберутся до Кантона, в их команде подоспеет смена. Они повернут обратно, так что у них еще масса времени, чтобы успеть вернуться домой». «Ладненько». Док остановился и отхлебнул яблочного Сидра. По его тону Ген заметил, что помимо свадьбы друга гложет какая-то другая серьезная забота. «У вас что-то не так?» – спросил он. По-прежнему погружённый в свои мысли, док молчал, потом вдруг встрепенулся и ответил. «Точнее сказать не совсем так. Есть кое-что, и вы, по-моему, должны это знать». Себастьян рассказал Генту о своей беседе с Элли Сойер и той озабоченности, которая у него возникла после заявлений, что, может быть, ее муж вскоре отправится в дорогу один без семьи. Подумав над словами друга, Гент понял, что эта новость Ничуть не удивляет его. Я и сам наблюдаю его беспокойство. Парень, он неусидчивый, не может выдержать спокойно и пару минут, чтобы не сказать «вот, когда мы, наконец, доберемся до Индианы». И вряд ли я пережил бы великое потрясение, услышав о его отъезде без нашего участия. Но, конечно, плохо, что он именно сейчас мутит воду. В его отсутствие я, разумеется, буду выручать миссис Сойер, И от других людей в Риверхавене она получит помощь, как только даст знать, что в чем то нуждается. Только это с его стороны не очень красиво по отношению к жене. Сдается мне, ему лучше дождаться, когда мать с ребенком будут готовы отправиться вместе с ним. В знак согласия док кивнул. «Как вы думаете, не стоит ли одному из нас поговорить с парнем?» Попытка не пытка, только сомневаюсь, что из этого выйдет толк. Ведь по сути своей он бродяга. А когда человек-бродяга, у него такая охота к перемене мест, что надежды удержать его на месте нет никаких. «И почему я думаю, что вы описываете собственные переживания?» Гент пожал плечами, а я и не собираюсь это отрицать. Мне известно, как это бывает, по крайней мере, раньше я только так и поступал. Снова наступило молчание, но на этот раз не такое неловкое, как прежде». Потом док протянул перед собой руки и размялся, пытаясь избавиться от нарастающего внутри него напряжения. «Ну так что, сыграем партию!» Раньше друзья долгими вечерами сражались с шашки, пытаясь превзойти друг друга. Оба отчаянно заводные, они редко отказывались от предложения сыграть хотя бы одну партию, но сейчас у Гента на уме было иное. «Давайте потом. Сначала я вас васкую, о чем спрошу». Док поставил свой кубок на стол. «Давайте, спрашивайте». Подыскивая нужные слова, Гент молчал. В конце концов, Док быстро прогрессирует на пути к членству в Аморской церкви, а там у скромных людей, по всей видимости, много чего запрещено обсуждать. Гент вовсе не хотел оскорблять близкого друга, но стычка с Самуилом Бейлером не давала ему покоя. И теперь он заводился с полоборота – Стоило ему только вспомнить о дне, когда диакон вдруг объявился в его мастерской. Если не захотите отвечать, я пойму, не хочу вас мучить расспросами, но мне нужно знать, может ли мужчина амерского вероисповедания подарить нечто достаточно дорогостоящее, не ерунду какую или безделушку, женщине амерского же вероисповедания. Причем, если они не состоят в браке и даже не помолвлены. Гент сделал паузу. «Ближе к делу. Примет ли она такой дар?» Внимательно глядя на друга, Док нахмурился. «Это как-то связано с вами и Рахилью?» «Нет, но все же, что вы скажете, как человек, неплохо разбирающийся в амирских обычаях?» Док по-прежнему изучающе смотрел на друга. «Ладно, оправдан этот поступок или нет, здесь все, полагаю, зависит от обстоятельств. Хотя, по большому счету, в амерское общение такое...» маловероятно как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Даже если мужчина с каким-то умыслом совершит этот поступок, то женщина, я совершенно в этом уверен, откажется принять от него дорогой подарок. По отношению друг к другу, амиши руководствуются прежде всего келейностью и строжайшим нравственным кодексом. Например, влюбленные не признаются в своих романтических чувствах даже собственным родителям. А что касается дорогих подарков, то это просто не принято, если речь не идет о муже с женой или, может быть, о женихе с невестой после помолвки. Чтобы не вводить вас в заблуждение, я, конечно, поговорю с Сусанной, но сомневаюсь, что даже жених с невестой могут обмениваться чем-то, кроме символических подарков, например, какими-нибудь сувенирами на день рождения. Док помолчал, а затем добавил «Ну что?» «Удовлетворила вас моя консультация?» Прежде чем ответить, Гент лихорадочно обдумывал слова друга. «Да, нечто подобное я и предполагал. Как я сказал, стоит еще справиться у Сусанны, но я считаю, что в общем все-таки есть». «Нет, в этом дело Сусанну лучше не впутывать. Стало быть, это дело имеет отношение к вами, Рахили?» «Рахили, возможно, касается. Меня нет». Брови у Дока полезли на лоб. «Выходит, кто-то другой собирается сделать Рахили дорогой подарок? И кто же это?» Гент глядел на Дока и молчал, поскольку не знал, что можно, чего нельзя говорить. Однако он доверял Давиду Себастьяну больше всех мужчин, за исключением, разумеется, асы. «К тому же Генту надо было выговориться, иначе сердце его от ревности могло просто лопнуть. «Можно попросить вас ничего не говорить Сусанне?» Доктор, казалось, раздумывал над ответом. «Обычно мы ничего не скрываем друг от друга», — Гент кивнул, дескать, понятно. «Но если это так для вас важно, я сохраню ваш секрет, тем более, что это никак ей не повредит». «Честное слово, это дело не имеет никакого отношения к Сусанне. Оно касается только Рахели». Доктор молчал в ожидании, когда его друг снова заговорит. «Ну и ладно, раз так. Речь идет о Самуиле Бейлере». Лицо у Дока тотчас потемнело. А он тут при чем? На днях он явился ко мне в мастерскую, чтобы заказать буфет для Рахили на ее день рождения. Плотно сжал и растянув губы в жёсткую линию, Док прищурился и внимательно посмотрел на Гента. Я нахожу это немного странным. Гент сидел, поддавшись вперед. Я тоже, но что еще более странно, у меня такое чувство, что он никак не ожидал, что я приму его заказ. «Если дело обстоит именно таким образом, зачем ему к вам обращаться?» Гент испустил долгий выдох. «Это, как говорится, еще цветочки. Сейчас я вам расскажу, что было дальше, и вы просто ахнете. Ведь потом Бейлер намеренно пытался вывести меня из терпения или, по крайней мере, сообщить мне тот факт, что он и Рахиль встречаются. Когда же я согласился смастерить ему буфет, он явно удивился. Док нахмурился». Я не скажу вам ничего такого, чтобы вы еще не знали, если открою, что Бейлер спит и видит Рахиль своей женой. Мы с вами об этом уже говорили. Да, говорили, кивнул Гент. Рахиль сама говорила мне о Бейлере, что он страшно навязчив в попытках ее добиться. Значит, вы понимаете, что Рахиль здесь ни при чем. До недавних пор. Не смейте так говорить. Рахиль не передумала. Это на нее не похоже. Я за ней наблюдал, когда Бейлер увивался вокруг нее, и у меня создалось впечатление, что как мужчина он ей даже противен. Но если она по-прежнему отказывает принимать знаки внимания от Бейлера, зачем ему делать такой широкий жест, если между ними ничего не изменилось? Он должен понимать, что она не примет от него дорогого подарка». «Не знаю, что и сказать, но что касается меня, то я и гроша не поставлю на то, что Рахиль внезапно к нему переменилась. Может, ваше представление и верно, но, похоже, Бейлеру просто хочется, чтобы вы решили, будто Рахиль передумала, ведь понятно, что тогда вы будете держаться от нее подальше, но если дело именно в этом». Док видел, как Гент, слушая его, усиленно соображает. Но если дело именно в этом, — повторил он негромко, — единственное объяснение случившегося состоит в том, что Бейлер так или иначе узнал, что я питаю крахили нежные чувства. Возможно, он даже знает, что сам я, чтобы на ней жениться, выразил желание принять амирскую веру. Но откуда ему это знать? Гент подождал реплики друга, но тот молчал, и он продолжил. Никто не знает о нас с Рахилью кроме Рахили, а также вас и епископа Грабера. Теперь я почти не сомневаюсь в том, что эта Рахиль видала себя и меня Бейлеру. Ведь вы, а я вас уже достаточно хорошо изучил, нашу тайну храните безупречно. Стало быть, с учетом ваших слов, что Амиши, не обсуждает свои чувства даже с близкими, даже с членами своей семьи, «Бейлер мог прознать что-то о моих чувствах к Рахиле только от нее самой. Иначе почему он с таким подозрением относится ко мне?» И последнее. «Бейлер не мог узнать всего от самого епископа, и это предложение я снимаю со счета без рассуждений». «А вряд ли это епископ», — сказал Давид, стараясь казаться уверенным. Учитывая подозрения, которые в последнее время его грызли, Ему пришлось собрать все внутренние силы, чтобы сохранить на лице выражение холодного бесстрастия. И когда Гент ничего не добавил о епископе, Давид подумал, что последнее лукавство во всей видимости неплохо ему удалось. Но что-то ведь побудило бы или к действию. Вряд ли его можно отнести к разряду людей, действующих импульсивно, и, повинуясь капризу, заметил Гент. Когда Давид переформулировал слова Гента, в его голове пронеслось несколько последовательных умозаключений. «Так вот, о чем вы подумали? Для осуществления своих планов Бейлер хочет убедить вас в том, что он и Рахиль и в самом деле встречаются? Что же касается того, что побудило Бейлера к действию?» Давид беспомощно пожал плечами: «Я не имею понятия. По-моему, это какое-то извращение. И так?» «Вы и в самом деле вознамерились мастерить буфет?» «Вознамерился, дружок, вознамерился!» Улыбка у Гента получилась не совсем приятной. «Но вам ведь не хочется узнать, о чем я буду думать, когда начну затачивать свой нож?» «Нет», — сухо ответил док, «надеюсь, не хочется». «Вы ведь не сомневаетесь в том, чтобы Элеру не удалось уломать Рахиль?» «Уверяю вас», — ответил док, «мне трудно даже вообразить, как такое могло случиться». Да это Бейлеру не по силам. Давиду вовсе не хотелось скрывать от ближайшего друга, что бы то ни было. Ему уже приходило в голову, что когда Исаак Грабер перестанет быть епископом, у Рахили и Гента появится надежда. Как жаль, что он не может внушить этой надежды Генту, ведь доктор не имеет права нарушать врачебную этику, не может это делать по чистой совести, идти против амишского догмата, неприкосновенности частной жизни даже ради самого близкого друга давид облегченно вздохнул когда ген сменил тему ладно покончим с этим я весь вечер злоупотребляю вашим терпением спасибо вам что дали мне выговориться о том что накопилось у меня на сердце а теперь я готов нанести вам сокрушительное поражение на доске Гент поднял свой кубок «Если у вас осталось еще что выпить, то я не возражаю против очередной пинты Сидра». С таким сумбуром в голове, — подумал про себя Давид, — сомнений, что Гент его разобьет, у него не осталось. Весь остаток вечера Давид пытался сосредоточиться на игре, но переживания, связанные с состоянием физического и душевного здоровья епископа, а теперь еще со странным поведением Самуила Бейлера, загромождали его мозг вопросами, числом даже превосходящим прежнее. По окончании партии, когда Гент стал готовиться к отъезду, Давид решил поставить вопрос ребром, но так, чтобы тот прозвучал по возможности, безобидно. Теперь, когда он сам увидел, как сильно переживает, точнее сказать, страдает Гент, причем не только физически, но и душевно, Давид заставил себя поговорить с ним о причинах его страданий. «Я хотел вас спросить о Рахиле», — начал он, тщательно подбирая слова, — «вы ведь не разочаровались с ней, правда?» Хотя этот вопрос неприятно поразил Гента, он ответил без обиняков. «Если вы имеете в виду, остается ли у меня еще какая-то надежда на брак с Рахилью, то я отвечу вам». «Так, в общем, нет, не остается». «С какой стати?» «Это ведомо только Богу, в жизни случается всякое». Гент бросил на друга откровенно скептический взгляд. «Если вдруг что-то изменится, произойдет нечто из ряда вон выходящее», — продолжил Давид. «Вы ведь не откажетесь жениться на ней, правда? Ведь ваши чувства к Рахиле не изменились?» Гент отвел взгляд, набросил на плечи куртку и направился к двери. «Нет, мои чувства к Рахиле не изменились», — сказал он, — «и не изменятся. Я женился бы на ней без промедления, если бы мог». Он остановился и повернулся к Давиду. «Однако я уже начал задаваться вопросом, оставаясь здесь, правильно ли я поступаю по отношению к Рахили и к самому себе. Я едва держусь, понимаете? Находиться поблизости от нее и ни разу с ней не увидеться, даже на людях. На самом деле я не могу даже просто с ней встречаться. Это настолько тяжело». «Понимаю», — тихо сказал Давид. «Я сам любил Сусанну на расстоянии, причем много-много лет». Но сделать с этим ничего не мог. И я помню, как гневался на это и страдал. Мрачное выражение лица Гента сменилось более оживленным. «Да и я вот именно что гневался. да чего все это несправедливо? Иногда я впадал в такую ярость, что думал вот-вот задохнусь от гнева. Нехорошо это. Не надо так. Мы подходим друг к другу. Я это знаю», — Гент провел рукой по шевелюре, — Иногда мне кажется, что я должен отсюда уехать, чтобы не сойти с ума. Может быть, так будет лучше и для Рахили, ведь она все еще меня любит. Уж поверьте. Может быть, если я отсюда уеду? Его словесный поток иссяк, и фраза повисла в воздухе незаконченной. Не такой был ген человек, чтобы его утешали, не такой, чтобы говорили ему избитые фразы. В чувств Давид дотронулся до руки друга, но только на одно мгновение. «Не уезжайте», — посоветовал он. «Не уезжайте сейчас». Гент скинул на него глаза. «Единственное, что еще удерживает меня здесь, — это Рахиль. И еще я обещал Рахиле не оставлять ее ни при каких обстоятельствах. Никуда я отсюда не уеду, да и некуда мне ехать. Честно говоря, я даже не знаю, могу ли я вообще куда-то уехать, хотя иногда мне кажется, что я обязан это сделать». «Послушайте», — сказал Давид, — «не в силах сдерживаться, неусповедимый пути Господний, и все может в одночасье измениться, например, ваша жизнь. Господь все может изменить мгновение ока. День ото дня, от одного испытания к другому никто из нас ничего не в силах предсказать». Сузив глаза, Гент, не отрываясь, смотрел на Давида. «О чем это вы, док? «Только об одном. Если вы ее любите, не уезжайте». «Обождите!» Давид не понимал, откуда только берутся эти слова. Красноречием он никогда не отличался. Большинство своих мыслей оставлял при себе. Но вот внезапно и как-то вдруг, словно исключаясь с чистейшей водой, полился из него поток таких слов, которых он и не думал произносить, которых до сего момента и в мыслях не держал. Здесь основа вашей жизни, дружище. Здесь живут такие, как вы люди. Вас уважают. У вас есть друзья, свое дело, свое служение беглым рабам. У вас масса причин остаться здесь и помимо Рахили. Уступите на сей раз. Доверьтесь Богу. Пусть исполнится Его воля в отношении вас и Рахили. Если вам суждено соединиться, то это непременно случится. Но если вам никогда не быть с Рахилию, все равно здесь ваш дом. Пусть так и будет. Не спешите. Зачем вам рисковать с вашей ногой? Обождите». Странные чувства, ощущение какого-то необыкновенного истощения охватило Давида, когда он высказывал свое мнение Генту. Словно весь день до этого он стремился к этому мгновению, и вот когда она явилась, почувствовал себя, как выжатый лимон, совершенно обессиленным. Вдруг заметив, что Гент внимательно его разглядывает, Давид покраснел от смущения, хотя прекрасно понимал, что несколько мгновений назад всего лишь передал другу то, что должен был передать. Воцарилось неловкое молчание, из которого Гент верил обоих своим по обыкновению шутливым замечанием. «Вы иногда бываете каким-то странным, док, даже будто немножко не в себе?» «Да, так многие говорят». «Без сомнения, ну ладно, я подумаю о том, что вы мне сегодня сказали. Я на это надеюсь». «Подумаю, подумаю», — бросил, отворяя дверь гент. «Понимаете, я заметил, когда вы выходите из себя, то излагаете суть дела и частенько оказываетесь правым». С этими словами, помахав на прощание рукой, он вышел вон и отправился по дорожке к своему Мерину. Глава 31. Сплетни, слухи, шепотки. «Но люди более возлюбили тьму, нежели свет» Иоанна 3.19. После того, как агент уехал, прежние мысли не отступали от Давида и лишали его покоя. В конце концов он сварил себе чашечку кофе и перебрался в кресло поближе к камену. Молча устремив взгляд на догорающий огонь, Он позволит своим мыслям летать свободно, как птицы. И всего неладного, что приходило ему сейчас на память, включая его же собственное беспокойство относительно епископа Грабера и тяжелых обстоятельств, в которые, по всей видимости, попала юная миссис Элли Сойер, мучительнее всего ему представилось противостояние Гента и Самуила Бейлера. Сегодня днём, пытаясь справиться с потоком мыслям о епископе Граббере, Давид почувствовал такое жигодливое чувство, которым постоянно сопровождалась любовь, любая его мысль у Бейлера. Вместе с тем, рассказ Гента о посещении аморским дьяконом его мастерской и подлинных причинах, стоящих за этим визитом, породил в нем чувства гораздо более глубокие и сильные. Давид уже давно подозревал Бейлера в поведении, которые, как врач и просто человек, он ненавидел. Для него, прежде всего, в качестве врача Амерской общины не осталось тайной то обстоятельство, что среди скромных людей имелось несколько мужчин, которые обзавелись привычкой издеваться над женами и детьми. Некоторые даже распускали руки. Подобное поведение отцов семей никогда не осуждалось. Более того, любой факт такого рода тщательно таился за темной тучей секретности». Поскольку амиши традиционно живут уединенно в изоляции от чуждого им общества и разного сорта коллизии между собой решает колейно, ни в коем случае не обращаясь к англишерским властям, такое поведение отцов семейств довольно просто скрывать. Однако его не скроешь с подобной легкостью от амишского семейного врача. Бросая вызов келейности, который придерживается амишей Давид в двух семьях противостоял мужьям с их отвратительным обращением с женами и детьми. В обоих случаях он лично снял медицинское свидетельство семейного насилия и не смел молчать. В одном случае Давиду удалось переломать ход событий, и бывший семейный насильник как будто бы исправился, поскольку прекратил избиение домочадцев. В другом случае мужчина испытал к Давиду такую ярость, что раз и навсегда отказал ему в праве пользоваться кого бы то ни было из его семьи. С одной стороны, у Давида не было каких-либо свидетельств в пользу того, что Самуил Бейлер относится к числу семейных насильников. С другой, все годы, которые он пользовал Марту Бейлер и их детей, он инстинктивно чувствовал, что в этой семье что-то не так. О самой Марте ходили весьма определенные разговоры. Дескать, она — совершенная амжская жена, образец и пример молодым амжским женщинам. Может быть, это так и было, но иногда Давид наблюдал, с какой ненавистью, не таясь взирает на мужа Марта, и как она избегает телесного контакта с ним. Разумеется, это вовсе не исключает, что женщина до конца жизни оставалась идеальной женой. Но за многие годы семейной практики у Давида сложилось достаточно стойкое убеждение в том, что брак Самуила и Марты Бейлер далеко не идеален. Беременность Марты и появление на свет двух ее младших сыновей проходили с тяжелейшими осложнениями. Сама обстановка во время родов была крайне неприятной, поскольку Бейлер, настоявший на том, что все время будет находиться подле роженицы, подавлял всех угрюмым видом и негодующим взглядом. Ясно было одно — Марта не хотела его видеть в родовой комнате. Сам Давид никогда не возражал против присутствия мужей во время родов своих жен, хотя в действительности большинство мужей, в том числе и аморских, гнушались этой процедурой, предоставляя действовать самому Давиду от случая к случаю и акушерке не оставил Давид без внимания и отношений Бейлера к сыновьям. Первое впечатление Давида от лицезрения младших сыновей Бейлера было таким, когда их отец находился где-то поблизости, они были деревянными стуканами. Что касается старшего сына, тому к настоящему времени уже стукнуло лет, по-видимому, 16, вошедшего в пору своей Рушмпринге. То вообще говоря, Давид не мог же... Не задаться вопросом, а не тут ли это случай, когда говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Во всяком случае, данные непосредственного наблюдения за поведением парнишки в точности соответствовали народной пословице. Старший сын Бейлера был точной копией отца. По слухам, выходило, что он не сдержан, вспильчив и дерзок. С таким-то характером попробуй не считаться. Правда было и то, что внушала надежду дочь Сусанны Рахиль. Она, по всей видимости, не принимала ухаживаний Бейлера. Давид, любивший ее и уважавший, вознегодовал бы, узнав, что она связалась с Бейлером, если тот и в самом деле человек из разряда семейных насильников. Что касается того, что именно понадобилось агента этому молодчику Бейлеру, И каков тайный смысл его заказа для Рахили, то это, в общем, попахивало звериным рефлексом защиты собственной территории. И даже если подобное не возмутит Рахиль, то уж точно поставит ее в неловкое положение. Остается только надеяться, что дело до этого не дойдет. Может быть, Бельер в конце концов поймет смысл пословицы. Чем дальше в лес, тем больше дров и не окажется на пике глупости в своих притязаниях на любовь женщины, которая раз за разом его отвергает. Когда неприятное облачко в связи с отношениями Бейлера, Гента и Рахили набежало на душу Давида, в его голове тут же мелькнула мысль об тяжка, наносящем удар по своей жертве пауке. Бейлер ему привиделся в образе паука, заманившего в обманную сеть того, кого трудно или почти невозможно победить в открытом противостоянии. Давида передёрнуло, и он тотчас вскочил на ноги. Все эти посиделки с разговорами о том, о сём еще раз подтвердили правоту Сусанны. Слишком он переживает о своих подопечных и всем другом, с ними связанном. Надо бы ему научиться поменьше думать и побольше отдыхать.